Всё продолжалось как обычно, события катились по наезженной колее, лица людей оставались прежними. Во мне росло глухое ожесточение против них. Они не желали замечать того, что происходило со мной. Они меня отрицали, безжалостно втихую душили своими однообразными вечными улыбками. И даже моя ярость, смешиваясь с неуверенностью, словно с пресной водой, слабела, не могла продержаться. Все страхи должно быть пустое, ведь изменилась я одна, больше ничто не меняется, так что придется снова раз и навсегда согласиться с единственными реальными мотивами окружающих. А как же иначе? Ведь важны только они. Я чувствовал, что бреду куда-то в пустоте. Лишившись прошлого, я приближалась к концу времен, ступая по шаткому лезвию минут, а под ногами разверзалась бездна. И с каждым шагом становилось всё шире. Я так и не смогла уснуть. Когда же настало утро, я об этих кошмарах и думать забыла. От них остались только лёгкое томление до да смутного недовольства, на которое точечно ложилась лихорадочная потребность в действии. Теперь, когда я освободила стены от загромождавших их картин, оставалось только повесить мою что я и сделала незамедлительно с помощью нескольких гвоздей и молотка. Теперь в ее распоряжении была целиком вся стена. Но меня уже смущало другое. Казалось, чего-то не хватает. Я не могла созерцать ее так восторженно, как хотелось. А я желала упиваться своей картиной до самой глубины души. Я испытывала по отношению к ней тайное и оттого особенно властное чувство долга. Качалось, восторгаться ею так, как она того заслуживала. Быть может, даже овладеть ею настолько, чтобы она больше не существовала вне меня. Или напротив, самой покориться ей, в ней раствориться. Но она ещё чего-то требовала, не давала мне покоя. Вскоре я сообразила, от чего такой дискомфорт. Есть ли стена, где картины висели была достаточных размеров, чтобы оставался ещё фон? на котором она могла вольно демонстрировать свои пропорции. То комната, расположенная перед ней, выглядела напротив чуть-чуть заставленной. Её пространство слишком дробилось. А нижнюю часть полотна ещё и заслонял подлокотник кресла. Осталь бы я не могла спокойно охватить её одним взглядом. Прежде чем пробиться к ней, мой взгляд цеплялся за горизонтальные линии канапе и обеденного стола, потом за угол кресел, так да тому же, ему мешали овалы чайных столиков. Он достигал полотна не иначе как с опозданием, теряя по пути часть своей благоговейной внимательности. От сознания этого раздражение, возрастая, достигло крайних пределов. Я мечтала об огромном пустом пространстве для картины, чтобы она, одинокой, как королева, властно требовала взглядов к красою усну парадной стене, отодвинутой вглубь зала. Я не в силах более сдерживаться. Я преисполнилась отваги и засучив рукава, принялась за работу. Несколько часов подряд я двигала туда и сюда тяжёлую неподатливую мебель, то дёргает, то толкаю. У меня уже и спину ломило, и влдыри вздулись на руках. Я испробовала добрую дюжину комбинаций, но задача была неразрешима. Когда мы въезжали, комната уже была заполнена до отказа. Если я хотела полностью освободить ее середину, чтобы обеспечить взгляду беспрепятственный порыв, вольный разбег к картине, мне нужно было неминуемо что-то устранить, выбросить. Начав от полотна, я принялась расчищать путь к нему, пока не добралась до противоположной стены. Затем попыталась расставить на оставшемся с обеих сторон пространстве ту мебель, без которой нам было уж никак не обойтись. Еще немного повозившись, я, наконец, нашла результат удовлетворительным. Я уселась в дальнем конце комнаты и долго упивала с моей картины. Мы были с ней один на один. Между нами оставалось несколько свободных метров, и эта дистанция по-особенному нас сближала. Мы были отделены друг от друга, и тем неразлучнее. Как две статуи на горных склонах, что высится над долиной по обе её стороны, связанные лишь внутренней необходимостью своей стати, своего сходства. Я чувствовал, как возвеличиваюсь, возвышаюсь над вершинами,